Поиски длиной в жизнь, который вёл Иоганн Кеплер, стремясь понять ход планет и обнаружить гармонию на небесах, получили своё разрешение спустя 36 лет после его смерти в работах Исаака Ньютона. Ньютон явился в этот мир в Рождество 1642 года, таким крошечным, что, как сказала ему мать многие годы спустя, мог бы поместиться в литровую пивную кружку, болезненный, обделённый родительской любовью. раздражительный, необщительный девственник до самой смерти, Исаак Ньютон был, вероятно, величайшим из всех когда-либо живших научных гениев. Уже в ранней молодости Ньютона беспокоили бесполезные вопросы, как, например, является свет субстанцией либо акциденцией, или каким образом гравитация может оказывать воздействие через пустое пространство. Акциденция. Латинское accident случайность. временные, приходящие, несущественные свойства вещи в отличие от существенного, субстанционального. В данном случае вопрос следует понимать так: является ли свет некой формой материи, веществом, частицами, или он лишь свойство, состояние, внешнее проявление материи. Позднее Ньютон всё-таки склонился к субстанциональному представлению о свете, корпускулярной модели, и полемизировал с Гюйгенсом, настаивавшим на волновой природе света. Спор этот удалось разрешить только в XX веке, когда теория относительности и квантовая механика позволили построить теоретическую модель света, которая описывала и корпускулярные, и волновые его свойства, проявляющиеся в зависимости от условий наблюдения. Такое представление о природе света получило название корпускулярно-волновой дуализма. Он рано решил, что традиционное для христианства учение о святой Троице это ошибочное толкование священного писания. Его биограф Джон Мейнор Кенс утверждает: по своим убеждениям он был ближе кудаистскому монотеизму школы Маймонида. Маймонид, 1135-1204 годы, еврейский философ-талмудист, врач, систематизатор законов Торы, будучи рационалистом, стремился очистить веру от элемента чуда, чем навлёк на себя вражду ревнителей религиозной традиции. Он пришёл к этому итогу не путём так называемых рациональных или скептических аргументов, но только через интерпретацию древних авторитетов. Он был убеждён, что тексты откровений не дают никакой почвы для доктрины о Троице, которая, по его мнению, возникла в результате позднейших фальсификаций. Бог откровений был единственным богом. Но это оставалось страшной тайной, которую Ньютон вынужден был всю свою жизнь скрывать неимоверными усилиями. как и Кеплер. Он не был свободен от суеверий своего времени и неоднократно обращался к мистицизму. И действительно, большинство интеллектуальных достижений Ньютона можно связать с метаниями между рационализмом и мистицизмом. В 1663 году, в возрасте 20 лет, он купил на ярмарке в Сторбридже книгу по астрологии из любопытства посмотреть, что в ней такое. Он листал её, пока не добрался до иллюстрации, которую не мог понять, поскольку не был знаком с тригонометрией. Он приобрёл книгу по тригонометрии, но тут же обнаружил, что не может разобраться в геометрических рассуждениях. Тогда он отыскал ей в Клидове Начало геометрии и стал читать. Спустя 2 года он изобрёл дифференциальное исчисление. В студенческие годы Ньютон был зачарован загадкой солнечного света. Когда возникла опасная привычка смотреть на отражение солнца в зеркале, за несколько часов я довёл свои глаза до такого состояния, что даже не глядя на яркие предметы, видел перед собой солнце. Я не мог ни писать, ни читать, и чтобы восстановить зрение, на 3 дня заперся в тёмной комнате и всеми силами старался отвлечь своё воображение от солнца. Ибо стоило мне подумать о нём, как я немедленно видел его изображение, хотя находился в темноте. В 1666 году, в возрасте 23 лет, когда Ньютон учился в Кембриджском университете, эпидемия чумы заставила его провести год в праздном уединении в деревушке Уолстерп, где он родился. В это время он занимал свой досуг тем, что разрабатывал дифференциальное и интегральное исчисление, доискивался до первооснов природы света и закладывал фундамент теории всемирного тяготения. В истории физики был ещё только один такой год 1905. Чудесный год Эйнштейна. Когда Ньютона спрашивали, как ему удалось сделать свои выдающиеся открытия, он затруднялся с ответом. Я размышлял над ними. Его работы были столь значительны, что учитель по Кембриджу Исаак Барро уступил ему кафедру математики, когда спустя 5 лет молодой человек вернулся в колледж. Вот как описывал Ньютона, которому перевалило за 40, его слуга. Я никогда не видел, чтобы он отдыхал или развлекался. Ездил верхом, гулял, играл в мяч или занимался другими подобными упражнениями. Он считал потерянным всякий час, не потраченный на исследования, к которым он был прикован, столь неотлучно, что редко покидал свой кабинет, кроме как в часы занятий для чтения лекций, на которые приходили послушать его лишь немногие. а понимали и вовсе единицы. А потому нередко занемением слушателей он, как говорится, читал лекции стенам. Студенты Ньютона, как и слушатели Кеплера, так никогда и не узнали, чего лишились. Ньютон открыл закон инерции, в соответствии с которым движущийся объект стремится продолжать движение по прямой линии до тех пор, пока какое-нибудь внешнее воздействие не собьёт его с этого пути. Луна, по мнению Ньютона, Улетела бы по прямой линии касательной к орбите, если бы не особая сила, тянущая её к земле и заставляющая постоянно сворачивать с прямого пути на окружность. Эту силу Ньютон называл гравитацией и считал, что она действует на расстоянии. Между землёй и луной нет видимой связи, и тем не менее, земля постоянно притягивает луну к себе. Пользуясь третьим законом Кеплера, Ньютон математически выявил природу гравитационной силы. К сожалению, в своём выдающемся труде Начало Ньютон не воздал должного Кеплеру. Однако в 1686 году в письме Эдмунду Галею он говорит о своём законе тяготения. Я подтверждаю, что вывел его из теоремы Кеплера около 20 лет назад. Он продемонстрировал, что та же сила, которая заставляет яблоко падать на землю, удерживает Луну на орбите вокруг Земли и отвечает за вращение по орбитам спутников Юпитера. тогда ещё лишь недавно открытых. Из покол веков вещам свойственно падать вниз. В том, что Луна движется вокруг Земли, человечество было уверено на протяжении всей своей истории. Ньютон был первым, кто понял, за оба эти явления ответственна одна и та же сила. Именно поэтому открытой Ньютоном тяготение называют всемирным. Во всей вселенной действует один и тот же закон тяготения. Этот закон подчиняется правилу обратных квадратов. Сила уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Если дистанция между двумя объектами возрастает вдвое, то сила гравитационного притяжения между ними уменьшается в четверо. При десятикратном росте расстояния гравитация станет в 10 в квадрате, то есть в 100 раз слабее. Очевидно, что сила должна находиться в обратной зависимости от расстояния, то есть убывать с его ростом. Если бы сила с расстоянием увеличивалась, то наибольшей силой действовала бы между наиболее далёкими объектами, и тогда, я думаю, всё вещество Вселенной оказалось бы стянутым в одну громадную космическую кучу. Ничего подобного не происходит, а значит, тяготение должно убывать с расстоянием. Вот почему движение планет и комет замедляется вдали от Солнца и ускоряется вблизи него, действующее на них притяжение тем слабее, чем дальше от Солнца они находятся. из ньютоновских принципов можно вывести все три кеплеровских закона движения планет. Законы Кеплера были эмпирическими, основанными на кропотливых наблюдениях Тихо Браге. Законы Ньютона теория, довольно простые математические абстракции, из которых в конечном счёте можно вывести все измерения Браге. Это позволило Ньютону, не скрывая гордости, написать в своих началах: "Теперь я продемонстрирую основания системы мира. Впоследствии Ньютон председательствовал в Королевском обществе, был смотрителем, а затем директором монетного двора, где отдавал всю свою энергию в борьбе с фальшивомонетчиками. Его природные угрюмость и замкнутость росли. Он решил прекратить занятия наукой, из-за которых втянулся в жёсткие споры с другими учёными, в основном по вопросам приоритета открытий. Кое-кто даже распространял слухи, будто с ним приключилось что-то вроде нервного расстройства. Тем не менее, Ньютон до самого конца жизни продолжал эксперименты на грани химии и алхимии. А недавние исследования позволяют предположить, что его недуг был не столько психического свойства, сколько связан с отравлением тяжёлыми металлами, вызванным систематическим приёмом внутрь небольших количеств мышьяка и ртути. Для химиков того времени проба на вкус была довольно распространённым методом анализа. Несмотря на это, поразительный интеллект Ньютона оставался в полном порядке. В 1696 году швейцарский математик Иоганн Бернулли обратился к коллегам с предложением разобраться в неразрешённой задаче об абрихистохронии найти кривую, соединяющую две точки, вдоль которой тело, движущееся под действием силы тяжести, быстрее всего пройдёт путь от одной точки до другой. Первоначально Бернулли установил шестимесячный срок Однако потом увеличил его до полутора лет по просьбе Лебницы, одного из ведущих учёных того времени, независимо от Ньютона и изобретшего дифференциальное и интегральное исчисление. Задание поступило к Ньютону в 4 часа дня 29 января 1697 года. На следующее утро, перед уходом на службу, он вызвал к жизни новый вид математики, называемую вариационным исчислением. Применил её к задаче об архистахроне Я отправил решение, которое по его требованию было опубликовано анонимно. Однако блеск и оригинальность работы выдавали её автора. Когда Бернулли увидел решение, он заметил: "Мы узнаёмливо по когтям". Ньютон ушёл тогда в 55-й год. На закате жизни основные его интеллектуальные усилия были направлены на калибровку и согласование хронологии древних культур в традициях историков прошлого. Монета Страбона и Эратосфена В последней своей работе Исправленная хронология древних царств, изданной посмертно, Ньютон привёл множество астрономических опорных точек для различных исторических событий, реконструировал архитектуру храма Соломона, весьма провокационно заявил, что все созвездия северного полушария названы в честь персонажей, атрибутов и событий греческого мифа о Ясоне и Аргонавтах. и наконец, на этом основании предположил, что боги в всех цивилизациях, за единственным исключением его собственную, были на самом деле древними королями и героями, которых обожествили последующие поколения. Кеплер и Ньютон олицетворяют собой переломный момент в человеческой истории. Открытие того, что вся природа управляется чрезвычайно простыми математическими законами, что одни и те же законы действуют на земле и на небе. И что существует соответствие между образом нашего мышления и принципами устройства мира. Они безмерно уважали точность эмпирических данных, и их высокоточные предсказания движения планет стали неопровержимым доказательством того, что человек способен постичь космос до самых глубин. Нашей современной глобальной цивилизацией, нашим видением мира и нашими современными исследованиями вселенной мы во многом обязаны их озарением. Ньютон всегда отстаивал приоритет своих открытий и яростно соперничал с собратьями по цеху. Ему ничего не стоило отложить на десятый другой год публикацию открытого им закона обратных квадратов. Но перед лицом величия и загадочности природы он, подобно Птолемею и Копернику, был радостно возбуждён и обезоруживающе скромен. Перед самой смертью он писал: "Я не знаю, кем представляюсь миру". Однако сам себе я всегда казался всего лишь мальчиком, играющим на морском берегу, который забавляется, находя то особенно гладкий камешек, то необычно красивую ракушку, в то время как великий океан истины лежит перед ним совершенно неисследованным. Хотя эта фраза приписывается Ньютону, она не публиковалась под его именем. Впервые она появилась в печати только в 1820 году в сборнике цитат со ссылкой на Эндрю Майкла Рэмзи. В 1755 году биограф Ньютона Дэвид Брюстер приводит эти слова, как сказанные Ньютоном, незадолго до смерти. Однако в год смерти Ньютона Рэмзи был во Франции. С высокой вероятностью эта фраза является легендой, подобной истории о яблоке, вдохновившем Ньютона на открытие закона всемирного тяготения.